Можно выделить три состояния суставов. Первое. Суставы в полном порядке, и гимнастика нужна для чистой профилактики. Второе состояние наступает годам к сорока, иногда немного раньше или немного позже. В суставах уже есть отложения, и они дают о себе знать. Периодически появляются боли, объем движений становится ограниченным, Спустя недолгое время с лечением или без него боли проходят, и человек может забыть о больном суставе даже на несколько лет. Особенно это характерно для позвоночника. Так называемые радикулиты, д и с к о з ы и шаолгии. Не в названии к д е л м Болит спина, мешает согнуться, повернуться, вздохнуть. В разной степени, вплоть до полной неподвижности. Иногда вступает в шею, иногда дышать больно. Все это проявление болезни позвоночника на разных уровнях. Третье состояние совсем плохое. Суставы болят часто, почти постоянно, мешают жить и работать. При рентгеновском исследовании в них находят изменения. По собственному опыту знаю, что единственное надежное средство профилактики возрастных поражений суставов – у п р а ж н е н и я Сдержанное отношение врачей к этому методу объясняется, на мой взгляд, просто. Обычная лечебная гимнастика не дает необходимых нагрузок и поэтому н е д е й с т в е н н а 10-12 движений – это ничтожно мало, а в большинстве комплексов приводятся именно такие цифры. Гимнастика для здоровья – это тренировка суставов и в меньшей степени мышц. Тем не менее, можно усилить ее общеукрепляющее д е й с т в и я с помощью гантелей, и тогда нагрузка окажется достаточной. Интенсивность упражнений для суставов должна определяться их состоянием. Мне кажется, что для чистой профилактики, то есть пока суставы не болят в возрасте до 30 лет, достаточно делать по 10 движений в каждом упражнении. При втором состоянии, когда уже появляются боли в возрасте за 40, нужно... гораздо больше движений, от 50 до 100. Наконец, при явных поражениях суставов, а если болит один, то на очереди другие, требуется много движений, по 200-300 на тот сустав, который уже болит, и по 100 на все остальные. Наверняка врачи скажут «слишком много». Но разрешите спросить, сколько движений в суставах совершает за день обезьяна? А сколько раз сгибает позвоночник человек? Прикиньте, раз десять-двадцать день, не больше. Не нужно бояться этих сотен движений. Они далеко не компенсируют ущерб природе суставов, нанесенный цивилизацией. Для развития мышц нужны не только движения, но и сила. От быстрых движений с небольшой нагрузкой мышцы тренируются на выносливость, но их объем возрастает незначительно. Нет нужды придумывать сложные упражнения и менять их часто. Для упрощения дела важно, чтобы они запомнились до автоматизма, чтобы можно было делать их быстро, не задумываясь, Свой комплекс я сформировал 40 лет назад, и он мало изменился. Вот мой комплекс упражнений, к которому я ежедневно добавляю другие нагрузки, в основном бег. Первый. Наклоны вперед, пальцы, а лучше вся ладонь, касаются пола. Голова наклоняется вперед, назад, вместе с туловищем. Второе. Наклоны в стороны, ладони скользят вдоль туловища, одна вниз до колена и ниже, другая вверх до подмышки. Голова наклоняется влево, вправо вместе с туловищем. Третье. Поднимание рук с забрасыванием их за спину. Ладони касаются противоположных лопаток, наклоны головой вперед-назад. Четвертое. Вращение туловищем с максимальным объемом движений. Пальцы сцеплены на высоте груди, руки двигаются вместе с туловищем, усиливая вращение. Голова тоже поворачивается в стороны в такт общему движению. Пятое. Почередное максимальное подтягивание ног, согнутых в колени, к животу, положении стоя 6ое сидя на табурете максимальные наклоны назад вперед стопы закреплены наклоны головой вперед назад седьмое п р и с е д а н и я держась руками за спинку стула 8 отжимание от дивана 9ятое. Подскоки на одной ноге. Каждое упражнение я делаю в максимально быстром темпе по сто раз. Весь комплекс занимает 25 минут. Главное упрощение в таблицах Купера. В них начисто отброшены возрастные особенности. Для всех здоровых людей моложе 50 эти таблицы г о д я т с я Всем новичкам необходим подготовительный курс, во время которого тренируется не только сердце, но и суставы и мышцы. Если им пренебречь, можно получить растяжение боли, и упражнения отложатся надолго, если не насовсем. 30 очков Купера – это минимальная нагрузка. Если добывать их ходьбой – то требуется до часу времени в день, а если бегать по улице и быстро, то всего минут 15. Бег на месте займет минут 20, зависит от темпа. Пульс должен учащаться при быстром беге до 120-130 ударов в минуту, не меньше. Быстрый бег для пожилых людей тяжеловат и небезопасен хотя бы из-за возможности падений. Им лучше не спешить, бегать трусцой со скоростью 6-7 км в час минут 25-30, частота пульса 110. Дома на месте и пожилые люди могут бегать в хорошем темпе. Гимнастика, которую делаю я за 25 минут, тоже дает приблизительно 30 очков. Не всем требуется столько движений, можно сокращать их число, но меньше чем по 20 делать бесполезно, не будет эффекта. Сокращая комплекс гимнастики наполовину, нужно добавлять бег на месте в течение 10 минут. Если же выполнять его в полном объеме, то желательно добавлять по крайней мере 5 минут бега на месте в максимальном темпе для гарантии общетренировочного эффекта или бегать по дорожке. Втягиваться в гимнастику нужно так же постепенно, как и в любые другие виды тренировок. Начинать с 10 движений и потом прибавлять по 10 каждую неделю. Если бег на месте рассматривается как дополнительная нагрузка, то начинать нужно с одной минуты и прибавлять по м и н у т е в неделю, до пяти или д е с я т минут. Вообще эта возня с минутами и расстояниями в метрах кажется мне чересчур скрупулезной и педантичной. Думаю, что практически никто не будет строго придерживаться приведенных цифр, Они нужны лишь для ориентировки, чтобы ощутить постепенность наращивания нагрузки и наметить ее рубеж. Как уже говорилось, ни одна хроническая болезнь, кроме серьезных заболеваний сердца, не служит запретом для физкультуры. Нужно только соблюдать осторожность и постепенность. Для большинства сердечных больных физкультура тоже совершенно необходима, но, конечно, при... консультациях с врачом. Самое безопасное для них из упражнений аэробики – это ходьба. Купер дает специальное расписание такой тренировки на 32 недели. Мы для своих оперированных больных тоже применяем этот цикл. Перенесшим болезни сначала нужно ходить, потом перемежать шаг легкими пробежками, потом удлинять их и сокращать ходьбу. Нужно тщательно следить за частотой пульса, начинать со 100 и не допускать выше 120 ударов в минуту. Проверку уровня тренированности целесообразно проводить только после окончания предварительного шестинедельного курса. Если тренируетесь после болезни, то лучше вообще не делать этого. Можете понаблюдать за собой, когда поднимаетесь по лестнице. Купер пишет, что на лестнице можно набрать сколько угодно очков, совершая подъемы и спуски. Но нагрузки, которые он приводит в таблице, серьезные. Чтобы набрать дневную норму 4,7 очка, нужно отсчитать за 6 минут 600. ступенек. Если минут 10 день ходить по этажам, перешагивая через две ступеньки, то это принесет вполне достаточный тренировочный эффект. После этого можно и альпинизмом заниматься. Человеку, который заботится о своей тренированности, лифтом вообще пользоваться не следует. Так же, как и транспортом, если дорога занимает не более 15 минут пешком. Общее замечание по медицине. Есть несколько догм, внушенных больным всей корпорацией медиков. Первое. Каждой боли или неприятному ощущению в любом месте тела обязательно соответствует болезнь. Одна клеточка, но поражена. Ее нужно найти и лечить, иначе будет хуже. Иначе рак. Второе. Медицина могущественна. У нее есть много специальных методов, позволяющих найти даже самые малые болезни, воздействовать на любую функцию, исправить ее с помощью лекарств. Третье. Пациенту... Ничего самому не надо делать. Только глотать таблетки. И вообще все люди больны. Если не сейчас, то завтра заболеют. Их нужно регулярно осматривать, проверять каждый орган, нет ли в нем болезни. И если есть, хоть маленькое, немедленно лечить. Если еще нет, надо посмотреть через полгода. Где-нибудь что-нибудь появится. Я преувеличил для остроты, но все примерно так и есть. Главная беда нашей медицины в том, что она нацелена на болезни, а не на здоровье. Она переоценила саму себя и совершенно пренебрегла естественными силами сопротивления болезням, которые присущи организму. Если при такой неправильной установке, да еще большая мощь пропаганды, То вот и последствия. Разумеется, нельзя возрастание б о л е з н е й отнести только за наш медиков счет. Вопрос гораздо сложнее. Заболевания связаны н е с уменьшением количества здоровья в результате сдвигов в материальных и социальных условиях жизни населения. Но и медицина виновата. В своей повседневной практике она исповедует ряд догм, выдавая их за истины. Первая догма. Покой всегда полезен. Это медики внушили людям, что любая нагрузка, напряжение сопровождаются тратами основного капитала здоровья, которое природа отпустила в ограниченном количестве каждому при рождении. Поэтому здоровье нужно беречь путем максимального ограничения нагрузок. Это пришлось очень к п р и м Кстати человеку, потому что одна из его врожденных потребностей – расслабься, отдыхай. Конечно, покой физический и психологический необходим в острой стадии любой болезни, когда функциональные характеристики органов снижены в результате действия болезнетворной причины, и даже нормальная нагрузка может вызвать усиление патологических сдвигов.